сюнин выслушал все что сказала ему жена а на следующий день встал чуть свет и сидел дома убитый горем во время завтрака он услышал что кто то стучится у ворот дежурный вышел спросить кто пришел и вернувшись доложил там пришел сын начальника крепости в яньнанньфу тан лун он говорит что прибыл специально повидаться с вами. Сюйнин велел просить гостя в дом. Тан Лун вошел и, низко кланяясь, приветствовал хозяина. — Как поживаешь, уважаемый брат? — Я слышал, — в свою очередь сказал Сюйнин, — что дядюшка скончался. Но я никак не мог прибыть на похороны, во-первых, потому что служба не позволяет, а во-вторых, Дорога к вам очень уж дальняя. А о тебе, дорогой брат, я не получал никаких известий. Не знал даже, где ты живешь и что делаешь. Откуда же ты сейчас прибыл? Да всего сразу ты и не расскажешь, — ответил Тан Лун. После того, как умер отец, жизнь моя сложилась как-то не совсем удачно. Одно время я скитался по разным местам, а сейчас пришел сюда прямо из провинции Шаньдун, для того, чтобы повидаться с вами, уважаемый брат. Присядь, дорогой брат», – предложил ему сюинин и тут же приказал приготовить мясо, закусок и вина, чтобы поподчивать гостя. После этого Тан Лун развязал свой узел, достал оттуда два слитка золота, формы своей напоминающие дольку чеснока, весом в двадцать лян, и, передавая их сюинину, сказал, «Перед смертью отец оставил мне эти вещи и наказал, чтобы я передал их тебе, дорогой брат, как память о нем. Я не мог переслать тебе этого раньше, так как не было подходящей оказии» и лишь теперь пришел сюда передать их тебе. Мне очень приятно, что дядя вспомнил обо мне. Я, право, даже не достоин этого, и не знаю, чем смогу отплатить. А ты не говори так, дорогой брат, — сказал Тан Лун. Когда отец был жив, он часто вспоминал о твоем высоком военном мастерстве. Беда лишь в том, что жили мы далеко друг от друга и не имели возможности видеться. И вот эти вещи он оставил тебе на память. Сюнин еще раз поблагодарил Тан Луна, взял золото, а затем устроил в честь брата угощение. Так они сидели и выпивали, но тяжелое настроение все же не покидало Сюнина. Он сидел печальный и нахмуренный. Тогда Тан Лун поднялся и сказал, дорогой брат почему у тебя такой невеселый вид словно на душе у тебя какое то тяжелое горе да ты ничего еще не знаешь брат так сразу всего и не расскажешь сказал тяжело вздохнув всю сегодня ночью у меня в доме был вор и много он украл у тебя спросил тан лун да нет он выкрыл одну только вещь кольчугу отделанную гусиным пухом, которая досталась мне в наследство от предков. Ее еще называли Сай-Тан-Ни, сказал Сюй-Нин. В общем, прошлой ночью я лишился ее. Вот почему я так не весел. — Да ведь я видел эту кольчугу, дорогой брат, — сказал Тан-Лун. — С ней действительно ничего не может сравниться. Мой отец часто с восхищением вспоминал о ней. «Где же ты хранил свою кольчугу, что вор сумел ее выкрасть?» «Она лежала у меня в кожаном сундуке», — сказал Сюйнин. «А сундук был подвязан к балке. Никак не могу понять, как вор мог проникнуть в дом и выкрасть ее. А как выглядел сундук, в котором была спрятана кольчуга?» поинтересовался танлу «Она лежала в сундуке из красного сафьяна», — сказал Сюйнин, «а внутри еще была обернута мягкой ватой». «В сундуке из сафьяна?» — воскликнул пораженный танлу лун «А не были на нем нарисованы белые облака с зеленой каймой, а в середине лев, перекатывающий мяч?» — продолжал он быстро спрашивать. «Да где же ты его видел, дорогой брат?» — в свою очередь спросил удивленный Сюйнин. «Когда вчера вечером я зашел в деревенский кабачок, что находится в Сорокали от города, выпить вина, — сказал Тан Лун, то видел там смуглого худощавого человека со странными глазами. Он нес коромысло с сундуком. Когда я увидел его, то подумал. Что он может нести в сундуке? Уходя из кабачка, я спросил его об этом. А он не ответил, что раньше в нем держали кольчугу, а теперь он предназначен для одежды. Я думаю, что это был как раз тот самый человек, который украл кольчугу. Мне показалось, что он слегка прихрамывает. Я видел, как он ковылял, уходя со своим коромыслом почему бы нам не догнать его? Да если бы мы догнали его, можно было бы сказать, что само небо помогло мне. Но в таком случае нечего терять времени, сказал Тан Лун. Надо сразу же отправляться в погоню. Сюнин быстро одел коноплянные туфли, подвесил сбоку кинжал, взял меч и вместе с танлуном через восточные внешние ворота, вышел из города. Оба путника, что было духу, пустились в погоню. Пройдя немного, они увидели впереди кабачок, на стене которого был нарисован мелом белый кружок. «Зайдем, выпьем по чашечке вина и пойдем дальше», — сказал танлун «Да, кстати, пора об этом человеке». Когда они вошли в кабачок и сели, Тан-Лун спросил, «Хозяин, разрешите вас спросить, не проходил ли здесь смуглый сухощавый парень со странными глазами, который нес с собой сундук?» «Вчера вечером здесь как раз был тот человек, о котором вы говорите», ответил хозяин кабачка. «Он нес сундук из сафьяна При падении он повредил себе ногу и стал прихрамывать». «Ну что, брат, слышишь? Как дела-то обстоят?» — сказал танлу Услыхав слова хозяина, Сюйнин не знал, что и говорить. Они спешно расплатились за вино и, выйдя из кабачка, пошли дальше. Вскоре им попался постоялый двор, на стене которого также был нарисован белый кружочек. Здесь Тан-Лун остановился и сказал. «Дорогой брат, я не могу дальше идти». «Переночуем на этом постоялом дворе, а завтра утром двинемся в путь». «Да ведь я же на службе!» — воскликнул Сюйнин. «Если завтра при проверке меня не окажется на месте, то за это я понесу наказание. Как же мне теперь быть?» «По-моему, тебе об этом не стоит беспокоиться», — сказал Тан Лун. «Твоя жена объяснит, в чем дело». В разговоре с работниками постоялого двора выяснилось, что вчера вечером к ним приходил смуглый сухощавый человек со странными глазами. Человек этот переночевал у них, проспал до полудня и сегодня ушел дальше. Перед уходом он спрашивал дорогу на провинцию Шаньдун. — Ну, в таком случае мы его нагоним, — сказал Тан Лун. И они легли спать. На следующий день они встали в четвертую стражу, вышли с постоялого двора и снова пустились в погоню. Где бы Тан Лун не увидел помещение с белыми кружками на стене, он неизменно заходил туда, либо купить мясо и вина, либо порасспросить дорогу. Везде им говорили одно и то же а Сюйнин горел от нетерпения поскорее вернуть свою кольчугу и покорно следовал за Тан Луном. Приближался вечер. Вдруг впереди они увидели старую кумирню. Под деревьями, которые росли вокруг, сидел Шитянь, поставив рядом с собой свою ношу. Увидев его, Тан Лун воскликнул. — Ну, все в порядке, посмотри-ка. «Уж не тот ли это сундук там под деревьями, в котором лежала твоя кольчуга?» Взглянув на сундук, Сюнин сразу же ринулся вперед и, схватив Шиньцянь, заорал. «Ах ты наглая тварь! Да как посмел ты выкрасть мою кольчугу?» «Да ты постой, не кричи!» — сказал Шиньцянь. но ну, если я даже украл эту кольчугу у тебя!» Что ты можешь со мной сделать? — Вот скотина бессовестная! — продолжал кричать Сюйнин. — Он еще будет спрашивать меня, что я стану делать. — А ты посмотри вначале, есть ли в этом сундуке кольчуга? — снова сказал Шетянь. Тан Лун раскрыл сундук и увидел, что внутри пусто. — Куда же ты дел мою кольчугу? — воскликнул Сюйнин. «Послушайте, что я вам скажу», — ответил на это Шитянь. «Фамилия моя Джан, а так как я первый сын в семье, то зовут меня Джан И, то есть Первый. Сам я уроженец Тай-Аня. В нашем городе живет один богач, который добивается милости старого командующего пограничными войсками». «Как-то он узнал, что у вас есть кольчуга, оправленное гусиным пухом, и что кольчугу эту вы ни за что не соглашаетесь продать. Вот он и послал меня еще с одним человеком по имени Лисань пробраться к вам в дом и выкрасть эту кольчугу. За нашу работу он обещал нам вознаграждение в 10 тысяч связок монет. Когда я пробирался к вам, то свалился со столба и повредил себе ногу, так что теперь не могу даже идти. Я отправил Лисане с кольчугой вперед, а сам с пустым сундуком остался здесь. Можете арестовать меня, привлечь к суду, и пусть там меня забьют даже до смерти. Я все равно ничего другого не скажу. Если же вы пощадите меня, я пойду с вами и верну вам вашу кольчугу. Сюинин долго раздумывал, что ему делать, но так ничего и не решил. Тогда Тан-Лун сказал. «Дорогой брат, нам нечего бояться, что он сбежит. Давай отправимся с ним на поиски кольчуги. И если мы не найдем ее, можно будет заявить на него местным властям». «Пожалуй, ты прав, брат», — согласился с ним Сюинин. «И они втроем...» прошли на постоялый двор, где заночевали. Сюнин и Танлун положили Шицяня между собой, для того, чтобы он не сбежал. А надо вам сказать, что Шицянь только притворялся, будто повредил себе ногу, и даже нарочно перевязал ее и делал вид, что хромает. А Сюйнин не очень беспокоился и считал, что нет надобности тщательно охранять его. Они втроем улеглись спать, а на следующее утро встали и снова двинулись в путь. По дороге Шетянь покупал вино и мясо и угощал своих спутников. Так они прошли еще день на завтра Сюйнин стал волноваться о судьбе своей кольчуги, не знает цела она или нет. Наконец они достигли того места, где дорога разветвлялась по трем направлениям. В стороне виднелась пустая подвода с одним только подводчиком, а сбоку стоял купец. Увидев Тан Луна, купец низко поклонился ему. «Как это вы попали сюда, старший брат?» — спросил у него Тан Лун. «Да вот торговал в Джанчжоу, а теперь собираюсь в Тайань», — отвечал тот. «Вот это замечательно!» — сказал Тан Лун. «А мы как раз искали подводы, чтобы ехать туда». «Да на этой подводе не то что три, а еще несколько человек свободно разместятся», — сказал купец. Тан Лун был очень рад этой встрече и представил Сюй Нина торговцу. А что это за человек, спросил Сюйнин. Когда в прошлом году я ездил в Тайань совершить церемонию поминанию предков, то познакомился там с этим уважаемым братом. Зовут его Лиюн. Он честный и справедливый человек. Ну ладно, поскольку Джан И не может идти, «Мы все поедем на подводе», — сказал тогда Сюйнин. И они все вчетвером сели на подводу и сказали возниться, чтобы он трогал. «Джан-И, скажи мне, как зовут этого богача?» — спросил Сюйнин. Шитсянь пытался было уклониться от ответа, но в конце концов сказал. «Это очень известный человек, сановник по фамилии Го». «Сановник по фамилии Го живет у вас в Тайане?» спросил тогда Ли Юна Сюйни. «Господин Го – один из самых богатых и уважаемых людей нашего города», ответил Ли Юн. «Больше всего он любит водить знакомства со знатными особами, а у себя в доме подкармливает разного рода прихлебателей» ну если такой человек есть тогда все в порядке подумал сюни дорогой лиюн рассказывал о различных приемах обращения с оружием пел песни и так незаметно они проехали весь день когда до Ляншаньбо оставалось всего два перехода лиюн послал возчика с тыквой купить вина и мясо чтобы выпить и закусить прямо на подводе. После того, как тот принес вино, Ли Юн достал из кармана чашку, наполнил ее и поднес Сюйнину. Сюйнин одним духом осушил поданную ему чашку. Тогда Ли Юн приказал возчику снова наполнить чашку. Но тут возчик нарочно сделал так, что тыква выскользнула у него из рук и упала на землю, и все вино разлилось лиюн крикнул возчику чтобы он сходил и купил еще вина но тут на губах сюйнина вдруг показалась пена и он повалился читатель вероятно спросит кто же такой был этот лиюн да никто иной как железный свисток я ух все трое спрыгнули с подводы и пошли рядом прямо к кабачку жугуя Здесь они быстро перенесли Сюйнина в лодку и переправили его на мыс в Дзинь-Шатань, где и высадились на берег. Сонцзяна уже обо всем доложили, и он вместе с остальными главарями спустился с горы встретить прибывших. Действие снадобья постепенно прекращалось, и Сюйнин стал приходить в себя. Кроме того, ему дали еще противоядие. Сюнин открыл глаза и увидел вокруг себя множество людей. Испугался. — Зачем ты заманил меня сюда, брат? — обратился он к Тан Луну. — Дорогой брат, послушай, что я скажу тебе, — отвечал Тан Лун. До меня дошли слухи о том, что брат Сунзян собирает вокруг себя доблестных героев со всей страны. И вот в Уган-Жене... Я побратался с Ликуем и попросил его, чтобы он помог мне вступить в их лагерь. Сейчас хуянь Джо ведет на нас наступление цепным строем, и мы не можем противостоять ему. Тогда я предложил пустить в ход пику с крюками. А так как пользоваться такой пикой можешь только ты, дорогой брат, то я и предложил этот план. Мы послали шитяни выкрасть у тебя кольчугу, а мне поручили уговорить тебя отправиться в путь я ухе под именем торговца лиюна встретил нас и опоил тебя дурманом а сейчас я прошу тебя брат пройти в наш лагерь и занять место одного из вождей так ты значит решил погубить меня брат начал сюнин но тут выступил вперед сунзян поднес Сюйнину чашку с вином и, извиняясь перед ним, сказал. «Я сам лишь временно обосновался в Лян Шаньбо и жду того момента, когда император издаст указ о помиловании. Тогда я все силы свои отдам на служение государству. Я не преследую каких-либо корыстных целей, не жажду богатства, не хочу убивать и грабить людей» или совершать другие преступления. Поэтому я прошу вас, уважаемый господин, примите все это во внимание и присоединитесь к нам, чтобы вместе бороться за справедливое дело». Тут с чаши вина подошел Лин Чун и, извиняясь, сказал, «Я также прошу вас, уважаемый брат, не отказывайтесь присоединиться к нам». брат Тан Лун, «Ты заманил меня сюда, — сказал Тутсюнин, — а ведь дома у меня осталась семья, которая непременно будет схвачена властями. Что же теперь делать?» «Все это очень просто, — сказал Тутсюнин. — Я прошу вас, уважаемый господин, не беспокоиться и предоставить все мне. Через несколько дней ваша семья будет здесь». Затем к Сюйнину с извинениями и утешениями по очереди подходили Чао Гай, Уюн, Гун Сунь Шен и все остальные. И, наконец, в честь его прибытия было устроено торжество. И вот пока Сюйнин обучал бойцов пользованию пикой с крюками, Дай Цзун и Тан Лун срочно направились в восточную столицу за его семьей. В течение последующих десяти дней Ян Линь побывал в Инчжоу и привез оттуда семью Пэн Зи. Сюэ Юн съездил в восточную столицу за семьей Лин Джена, а Ли Юн, закупив пять подвод пороху и различных взрывчатых веществ для изготовления бомб, привез все это в лагерь. Прошло еще несколько дней и возвратились Дай Цзун и Тан Лун с семьей Сюйнина. Когда Сюйнин увидел свою жену, он вначале даже испугался, а затем спросил ее, как она очутилась здесь. «Когда ты ушел из дому, и во дворце при проверке обнаружили, что тебя нет, я сказала, что ты болен и лежишь в постели». Мне пришлось потратить немного денег и отдать кое-какие украшения, чтобы подкупить чиновников. Поэтому они больше не приходили за тобой. Вдруг явился деверь танлун который принес с собой кольчугу и сказал при этом, что вам удалось найти ее. Он сообщил мне, что в дороге ты заболел, лежишь при смерти на постоялом дворе и вызываешь меня с ребенком к себе». Затем он погрузил нас на подводу. — а я дороги не знаю вот он и заманил нас прямо сюда я очень рад что он привез вас сказал выслушав ее сюнин жаль только что мою кольчугу он оставил там я могу утешить тебя дорогой брат сказал тут тан лун когда я усадил невестку на подводу, то вернулся в дом показал твою кольчугу и тем самым обманул служанок заставив их собрать все наиболее ценные вещи они увязали все в узел и я привез его сюда возвращаться в восточную столицу нам уже нельзя сказал выслушав его Сюйнин. — я хочу рассказать тебе еще об одном деле сказал тут тан лун по дороге нам встретилась группа купцов тогда я одел на себя твою кольчугу подкрасил себе немного лицо и, назвавшись твоим именем, ограбил этих купцов. Ну и теперь из восточной столицы будет, конечно, повсюду разослано письменное распоряжение о твоем аресте. — Сколько вреда причинил ты мне, брат! — с горечью воскликнул Сюйнин. — Но если бы он не поступил подобным образом, то разве, дорогой брат, вы согласились бы остаться здесь? выступили тут Чао Гай и Сунцзян в защиту Тан Луна. Для Сюйнина и его семьи было сразу же отведено помещение. После этого все главари стали держать совет, как одолеть наступление цепного строя. Между тем Лей Хэн сделал все необходимое для изготовления пик с крюками, а Сунцзян и Уюн, обратились к Сюинину с просьбой обучить их всех владению этими пиками. «Я постараюсь обучить всех ваших старшин пользоваться такими пиками. Выбирайте только наиболее здоровых и рослых бойцов». После этого все главари собрались в зале совещаний, чтобы посмотреть, как Сюинин будет отбирать бойцов для обучения. И как будто поистине было предначертано, были три тысячи всадников мигом разбиты, издался воин, людьми прославляемый в небом назначенный срок. О том, как Сюйнин обучал бойцов владению пикой с крюками, прошу вас узнать из следующей главы.